Глава 19. Залитая солнцем зелень. Эти пышные травы-равнины, сгинув, вновь оживают они. Бо-Дзюи. Они уходили слишком быстро. Шучан едва поспевала забывшей пленницей. Та перескакивала через попадающиеся по дороге камни, И с ловкостью оставляла за собой по три Чи моста при каждом прыжке. Чи 33 и 1 треть сантиметра. Совсем не похоже на измученную побоями деву. В том, что пленницу Били, она не сомневалась. Худенькое лицо у той покрывали синяки, хорошо различимые в неясном предрассветном мороке. Только это не помешало оставаться сильной. Дева, казалось, совсем не уставала. А вот тело Шучен начало капризничать. Не выдержав пробежки по очередному подвесному мосту, она попыталась освободить ладони с чужих пальцев. Однако хватка у хрупкой на вид пленницы больше походила на капкан. Не вывернуться. Подожди. Выдавив из себя просьбу в перемешку с сиплым дыханием, Шучен закашлялась и проглядела возникший под ногами камень. Поместись сей не зря звалось высокогорным. Правая коленка поцеловалась с этим неожиданным препятствием, наровящим грубо схватить за мягкие войлочные туфли. И Шучен не удержалась от жалобного вскрика. Только теперь спутница обратила на нее внимание, замедлила шаг и оглянулась. В ее раскосых глазах отразилось искреннее удивление. «Что с тобой?» «Со мной?» «Она что, слепая?» Поморщившись, Шучен поднялась с колена и, задрав порванный камнем подол платья, с досадой рассмотрела на нижних штанах Темно-красное пятно. Еще одна рана. Сколько можно? Вот. С торжествующим видом Шучен указала на кровь. Я больше не могу так быстро идти. Хм. Отозвалась бежавшая с ее помощью дева, Хмури высокий лоб. Тогда... Я понесу тебя. «Великие умы сходятся», — не моргнув глазом, съязвила Шучин. «Великие умы сходятся о людях с похожими способностями, опытом, взглядами, мнением и тому подобное». К ее удивлению бывшая пленница подошла ближе и, присев, крепко охватила руками чуть ниже колен. «Ты, ты шуток не понимаешь? Я пошутила, не нужно меня нести!» «Лучше оставь здесь!» «А я не шутила!» Донесся снизу уверенный голос, и Шучен испуганно взвизгнула. Ее перекинули через плечо, словно мешок с зерном. Сделав это худенькое дева с упрямством испуганного кролика, понеслась вперед. В глазах у шучен потемнело. Отчасти от того, что она оказалась вниз головой, а отчасти из-за неудобного положения. Чужое плечо больно упиралось в живот, сбивая дыхание. Подумать о незавидности собственного положения Шучан не успела. Где-то сбоку послышался истошный крик, полный ужаса и боли. Она уже слышала нечто похожее, когда без разрешения старших заглянула на задний двор отцовского поместья и угодила на казнь. Тогда на ее глазах до смерти забили слугу, укравшего письмо из кабинета своего господина. И он кричал точно так же. «Там...» — Шучен хотела сказать, что рядом кричали, но странная дева безо всякого страха перемахнула через зияющую чернотой пропасть, отчего у дочери Гуна Дитсю окончательно помутилась в голове, и ей стало совсем не до чужих бед. «Самой бы выжить!» Пришла она в себя от невежливого похлопывания по щекам. Открыв глаза, Шучин с укором посмотрела на вынесшую ее из поместья деву. «Мы даже не знакомы. А ты бьешь меня?» «Не бью!» — привожу в чувство. Неожиданно улыбнулась та, показывая белоснежные мелкие зубы. Что касается нашего знакомства, меня зовут Сюин. А тебя? Я Шучен. Благодарю, Шучен, за спасение жизни. Сюин сложила руки перед собой и вежливо кивнула. Сюин никогда не забудет об этом дне и отплатит тем же. Приветствие в сидячем положении выглядело забавно. Как и слова о возвращении долга. «Не нужно отплачивать тем же. Я не собираюсь в плен. Тьфу-тьфу-тьфу!» Шучен сплюнула на землю, вдруг обнаружив, что ее одежда в беспорядке. Платье было задрано, а правая штанина закатана. «Ты зачем меня раздела?» «Я?» — Сюин ткнула себя пальцем в грудь. «Раздела? Ты посмотри внимательнее, барышня Шучен!» У тебя шла кровь с разбитой коленки. Как неловко получилось. Коленка на самом деле перевязана. Чистым куском шелка, явно позаимствованным из ее же платья. Шучен смущенно улыбнулась. Несмотря на неловкость, находиться рядом с Сюин было интересно. хрупкое дева словно пахло свободой. Шучен не могла понять, от чего ей так кажется, Ведь на самом деле бывшая пленница источала тяжелый запах пота, грязи и засохшей крови. То есть Атсюин несло прокисшим рисовым вином, сырой глиной и чем-то очень похожим на мокрую медь. От этого запаха ее чуть не вывернуло наизнанку, схватившись за живот, Шучен часто дышала, пытаясь справиться с тошнотой. Ты проголодалась? Живот болит, да? Представив закуски, Шучен зажмурилась и отчаянно замотала головой. Никакой пищи. Завтрак сейчас. Хуже пытки. Хорошо. Тогда нам нужно идти. Совсем скоро доберемся до моей семьи. Там тебя сытно накормят, обещаю. Семьи? Шучен приоткрыла один глаз, настороженно рассматривая Сюин. «Не похоже это оборванка на тех, у кого есть родственники. Кто бы позволил столь юной деве оказаться в руках людей из клана Се?» «Что? На бродяжку похоже?» Безошибочно угадала ее мысли Сюин и весело рассмеялась. «Мне...» Лучше вернуться. Смех Сюин оборвался. Она окинула Шучен внимательным взглядом и снова нахмурилась. «Тебе нельзя возвращаться? Если судить по синякам на ногах, тебя там бьют. Представь, что они сделают за то, что меня отпустило». В словах Сюин прозвучала та самая болезненная для самолюбия правда, от которой хотелось закрыть уши. Она освободила пленницу наперекор старшим, чтобы доказать, что лучше них, благороднее и праведнее. Только вот за такое самоволие ее не простят. Особенно мать. Можно быть цветком, растущим по воле садовника, или же стать залитой солнцем зеленью, что наполняет собой пустынный город. Тебя выбирать, барышня Шучен? Жить в неволе или стать свободной? Залитая солнцем зелень заполняет пустынный город, метафоры жизнестойкости. И стихотворение Бодзюи «Трава». Свобода. Непонятное до конца, но очень заманчиво прозвучавшее слово — Шучен перестала жмуриться. Бросив взгляд на темнеющие на фоне рассветного неба горы, она кивнула. Да, мне больше нравится быть залитой солнцем кровой, ничего не знающая о ножницах садовника. Ты угадала, Сюин. Тогда дай руку барышня Шучен. Я помогу встать. Шучен посмотрела на раскрытую ладонь, протянутую Сюин. Узенькая, с длинными пальцами, та напоминала руку музыканта. Никаких когтей или синих вен на запястье, приписываемых демонам. Может ли быть так, что второй дядя ошибся и пытал невиновного человека? «Больше не неси меня. Сама пойду». «Хорошо, барышня Шучен, сейчас нам спешить некуда». Согласилась Сюин, помогая встать с камня, служившего заменой циновки, на привале. Расправив подол платья на Шучен, бывшая пленница клана се осмотрела ее с головы до ног и с довольным видом заметила. «Ты очень красивая, барышня Шучен. Любой мужчина сердце потеряет». «Да кто здесь красивый? Не говори такое». Чувствуя, как щеки заливает нежданный румянец, Шучен в смущении отвернулась. «И больше не зови меня, барышней!» «Как скажешь, Шучен! Уходим!» Слухи накрыли столицу, подобно вороньей стаи, обнаружившей созревшее рисовое поле. Хоутсю — опора государства. И вся его семья казнены. Говорилось об этом в полголоса, но иногда шепот сильнее ураганного ветра. В сердцах чиновников поселился страх. Вельможи старались держаться от двора на расстоянии, а народ роптал. Наложница Вэнь, одетая в ритуальную мантию, расшитую серебристыми лунами и золотыми солнцами, со всем почтением кланялась алтарю предков. Среди памятных табличек, вознесенных здесь на всеобщее обозрение, не было имен семьи Вань. Но зато в глазах пестрило от родственников Вана. Ся основали великое государство, покорив дикие племена. И хотя их династия пока насчитывала всего три Вана, слава Ся давно распространилась от северных хребтов Фуню до Желтой реки на юге, и от гор Шань на западе до самого восточного моря. Не боялись их разве что кочевники Мяу, промышляющие набегами на торговые караваны южнее озера Синбо. Вождь Мяу был настолько самоуверенный дерзок, что однажды пленил ее брата, чем навлек позор на семью Вэнь. Чиновники остались недовольны, когда Третий ван выкупил Хоу Веня за счет средств из государственной казны. И Ван Тайкан изгнал его в северный город сихе Иным способом столичный конфликт не разрешался. С того времени наложница Вэнь потеряла покой. Ее жизнь стала похожей на путешествие через скорпионьи Норы. Каждый норовил ужалить. Хоу Цю во всем виноват сам. Видят небожители. Она защищалась, как и сейчас, ублажая чужих предков. На жертвоприношение и молитву этим непогожим утром собрался весь двор. Чиновники выстроились за ее спиной двумя ровными рядами и зажгли благовония. А запах висел в тесном зале храма, Мешая свободно дышать. Наложница Венни едва сдерживала кашель. Показывать слабость нельзя. Слишком многие здесь желали ее низложения или даже смерти. Кроме дрожайшего супруга, Который нежно любил и баловал. Наложница Вэнь бросила благодарный взгляд на третьего вана, преклонившего колени перед алтарем вместе с нею. В его руках дымились палочки, пропитанные благовониями, должными у милостивить предков. Изгони злых духов, нечисть свежи, Защити тело и жизнь сохрани. Почти беззвучно шептал Ван. Значит, слухи уже достигли его ушей. Наложница Вэнь скривилась, чувствуя легкую досаду. Как всякий суеверный человек, Ся Тайкан боялся неспокойных духов, а казненный на днях Хоу имел все основания мучить правителя, ведь целостность его тела была нарушена, и он обязательно станет искать утраченные мужские органы, наведавшись к тому, кто отдал приказ об аресте. Резкий сквозняк коснулся оголенной шеи, напоминая дыхание неспокойного мертвеца. Наложница Вэнь повела плечом. «Интересно, может ли дух Хоу -цю войти в храм предков?» «Пора завершать церемонию». Она поднялась с колен и установила курящиеся палочки в сосуд с песком, стоящий на алтаре перед памятными табличками предков. Ее примеру последовал Третий Ван Ся. «Государь!» — тихо обратилась к нему наложница Вань. «Позволь бросить гадательные кости». Не поворачивая головы, Ван едва заметно кивнул. «Предки родася, благословите нас!» С этими словами наложница Вэнь взяла пустой черепаший панцирь, лежащий на алтаре, и, подняв его над головой, принялась неистого трясти. «Предки родася, благословите нас!» «Предки родася, благословите нас!» Произнеся просьбу в третий раз, Она выбросила содержимое на представленный колтарю столик из орехового дерева. Черепашьи кости с нанесенными с двух сторон символами шумно рассыпались по столешнице. Наложница Вэнь прикрыла их ладонью, остановив норовящую упасть бледно-желтую костяную пластину, отшлифованную за долгое время использования, и принялась изучать выпавшие знаки. Теперь шее коснулось горячее дыхание. Ван Тайкан безо всякого стеснения заглянул через плечо, рассматривая гадательные кости. Но в гадании он совсем не разбирался. Поэтому наложница Вэнь спокойно вернула костяные пластины на место, собрав их со стола в подставленный сбоку черепаший панцирь. «Что сказали кости?» Не вытерпел Ван. Наложница Вэнь сдержанно поклонилась государю и, обернувшись к настороженным чиновникам, громко провозгласила. «Пусть небеса и предки даруют сыну неба и его народу процветание! Государство ся должно очиститься от всех сорняков!» Вот о чем поведали Кости. Пока злые языки не умолкнут, а завистливые глаза не закроются, поля не дадут урожая, и плоды в садах сгниют на ветках. Не успела она сделать вдох, как наставник Вана. Весь седой и сгорбленный старец Чу поинтересовался. — И как же прополоть поле? Просвети нас, наложница вень! Она одарила его сердитым взглядом. Спорить с ней при дворе правителя мог лишь этот неугомонный, дряхлый от преклонных лет, ученый. Но избавиться от него сложно, как от заматеревшего дерева, намертво вросшего в сухую землю. «Наставник Чу, разве это недостойное может давать советы?» «Наложница, Вэнь, не будь такой скромной!» — усмехнулся наставник Чу. «Ты одна среди всех собравшихся. Можешь возносить жертвы предкам. Твоя обязанность — говорить от их имени. Не этого ли хотел государь, назначив тебя жрицей?» «Смелее Лен-Лен», — ободрил ее Ван. «Наставник Чу ждет ответа?» «Да, государь». Наложница Вэнь поклонилась и, обратившись к седому ученому, продолжила. «Предки хотят сказать, дух умершего все еще не рассеивается. Семья Хаутсю, и он сам три дня как мертвы. Но благородные чиновники и вельможи продолжают клеветать на сына неба». Под сорняками небеса подразумевают их злые дела, уничтожающие добрые посевы, волю государя и его заботу о народе. Эти дожди, от которых гниет проклюнувшийся рис, а поселения становятся безлюдными от наводнений, не спосланы небесами в знак гнева. Небеса говорят. Все замышляющие бунт должны быть истреблены. Тогда наступит мир и процветание для народа. Дух умершего все еще не рассеивается. Образное, дурное уже исчезло, но злое влияние осталось. Смущенный подобными словами, Наставник Чув в задумчивости погладил длинную бороду, не спеша с ответом. Отрицать слухи было опрометчиво, ведь исходили те как раз от вельмож, недовольных ванамся. Столичное поле на самом деле затянуло обильными сорняками. Не погасишь слухи — не успокоишь народ. «На этом мы остановимся!» Вместо наставника Чуя и ответил сам правитель, пострадавший от злых языков непочтительных подданных. «Освободим рисовое поле от всех сорных трав!» Услыхав это, наложница Вэнь склонилась в почтительном поклоне. Большей милости ожидать невозможно. Совсем скоро вокруг не останется ни единого скорпиона, поднявшего жало. Не с этой лицелью она сегодня бросила гадательные кости. Ее руками и языком вся Тайкан выразил то, чего сам не мог произнести вслух. Его сердце, не отличающееся милосердием, давно жаждало мести. Счастливый день для семьи Вэнь наконец пришел. В китайской культуре. Счастливый день. Это свадьба, день рождения, любой праздник. Здесь наложница Вэнь предвкушает уничтожение своих врагов, злословищих о семье Вэнь, по воле правителя. Гундитю впервые за последние недели пил чай в открытом павильоне. Круглое строение с резными колоннами и крышей, напоминающей широкополую шляпу земледельца, было открыто всем ветрам. Нося джункан не обращал внимания на сырой ветер, забирающийся под четыре слоя одежды. Ему некогда болеть. Вести, принесенные шпионами из столицы, оказались тревожными. Его в конец упившийся собственной властью старший брат распорядился о казни семьи Хоу-Цю. Не успело возмущение утихнуть. Как объявили новые указы, на этот раз в тюрьмах оказалось еще пять достаточно влиятельных семей. Ся Се хорошо понимал, что удерживает чиновников и вельмож от бунта. В славной столице династии Ся находился гарнизон, подчиняющийся третьему вану. Брат — человек осторожный и подозрительный. Он всегда окружал себя верными трону воинами. Десять лет назад не удалось выбить эту опору. Его, как и Хоувеню, отправили из столицы запретив возвращаться без письменного разрешения Ванна. Вся отчаянная борьба закончилась позором. А смещение Хоувеню не принесло ровным счетом ничего. Гарнизон теперь возглавлял сам Ван, действующий через трех генералов, Жалких пешек в его руках. «Господин, тебе больно?» Участливый голос отвлекся Джункана От невеселых размышлений. Стоящая подле него наложница Бу Выглядела встревоженной. Ее ясный взгляд наполняло искреннее сочувствие. В отличие от Сецаньяо, она не умела лицемерить. Славная девочка. Настоящее благословение небес, доставшееся ему утешение. Он успокаивающе похлопал Буин Лоу по руке. Что, если применить иную стратагему? Признать брата более сильным и действовать из-под тяжка? Например, использовать условного друга, чтобы убрать врага. «Дорогая!» «Да, мой господин!» Голос Уинлоу напоминал медленно текущую реку. Негромкий, умиротворенный, он был полон всяческого почтения. «Кажется, твой отец давно не видел внука. Отправь вождю Бу письмо с приглашением». Нежные щёки наложницы залил румянец, а глаза заблестели еще ярче. Две утренних звезды, окруженные рассветным небом. Его любимая девочка хороша собой и очаровательно юна, хотя уже давно стала матерью. А еще она хорошо воспитана. Ей хотелось броситься в свои покои, чтобы немедленно написать отцу, Но она терпеливо ждала разрешения, продолжая заглядывать Ся Джункану в лицо. А как бы поступила Цаньяо? Сказала, что уходит первая или... Ушла, не прощаясь. Заносчивая дочь семьи Се не стеснялась показывать характер. Он терпел ее потому, что привык держать слово. Клан Снежной горы Обещал подарить ему мужскому семени плодородие и выполнил обещанное. У цаньяу родилась Шучен. Он же поклялся отдать им долину целителей и оставить за цаньяу место госпожи красной резиденции. Не имеет значения, у кого из наложниц появился наследник младшей ветви дома Ся. Однажды данное обещание дороже золота. Ступай, Лоу, поспеши написать своему отцу. Тогда эта наложница уходит первой. Радостно отозвала Син Лоу. Господин, береги себя, не сиди в павильоне слишком долго. Здесь ветрено твоя рана, едва затянулась. Славная, невинная девочка. С теплотой подумался Джункан. Провожая молодую наложницу ласковым взглядом. Ты никогда не забываешь об уважении. Сравнивая характеры обеих женщин, он мог с уверенностью сказать, что Сецаньяо — необузданная трава из дикого края, а Лоу, магнолия из ухоженного сада, преисполненная благородного очарования и нежности. Но однажды данное обещание дороже золота, поэтому в его доме до сих пор нет законной супруги, а сердце, ускоренно бьющееся при одном лишь взгляде на Аллоу, всегда конфликтует с разумом.